Глава седьмая. Под внимательным взглядом хозяина кабинета полковник несколько смутился, но быстро взял себя в руки. Видите ли, товарищ Крылов, о с а д ч и й сам этого толком не понял до конца. То есть как? в н у т р ь же он как-то попал. Тут такое дело, товарищ Крылов. Когда особый отдел вместе с разбитым артполком оказался в окружении, к майору подошел один из бойцов роты связи. Так? Он рассказал майору, что перед самой войной он недалеко от этих мест ремонтировал линии связи какого-то непонятного объекта. По его словам, это был большой подземный бункер где-то в лесу. Он указал его место н а х о ж д е н и е Да, и даже показал вход в кабельный колодец. Проникнув в него, сотрудники особого отдела смогли найти и обычный вход. Их оказалось несколько, причем все в разных местах. Были выходы в лес, в близлежащий монастырь и к реке. Так, так, связи с значит. Да, в бункере нашли приборы наблюдения вроде перископов на танках или на подводных лодках, посты обороны и даже телефонную связь. Была и динамо машина, которая работала от протекающей поблизости реки. Есть п р о т о ч н а я вода и даже кухня имеется, только еды нет никакой. И что же это за бункер такой? Асадчий этого не знает, вернее, не знал на момент отправки группы к а п и т а н а м а й б о р о д ы Вы говорите, что там даже телефоны есть? Есть, только неизвестно, куда ведут их провода. На звонки никто не отвечает. А что еще нашел там майор? Может быть, документы какие-то? Нет, никаких документов там не обнаружено. Бункер пуст. Но для жизни пригоден. Да, в нем сейчас разместился личный состав особого отдела и взвод охраны. Остальные части расположены в лесу между бункером и противником. Как далеко немцы находятся от бункера? По-разному, но ближе тридцати километров никого нет. В лесных деревеньках их г а р н и з о н ы не стоят, но патрули бывают часто. То есть они и ближе тридцати километров подходят. Точно мы не знаем, но скорее всего да. А сколько народу там всего? На момент отправки группы м а й бороды четыреста тридцать два человека, но постоянно подходят новые группами и в одиночку. Скрипнула металлическая дверь больничного отсека, и в комнату вошли двое. Первый из вошедших имел знаки различия капитана, второй майора НКВД. Лежавший на кровати человек приподнялся на локтях, что вызвало инстинктивное движение к нему усидевшей рядом медсестры. Лежите, лежите, сделал успокаивающий жест майор. Вы ранены и вам необходим покой. По его знаку медсестра встала и вышла в коридор. Майор присел на освободившийся стул. Молчаливый капитан остался стоять у двери. Вы просили встречи со мной. Майор пододвинулся ближе. Что вы хотели мне сообщить? Извините, товарищ майор, но на документы ваши я могу посмотреть. Извольте. н и ч у т ь не удивившись, майор вытащил из нагрудного кармана удостоверение личности. Достаточно. Майор Асадчий Игорь Федорович является начальником особого отдела стрелковой дивизии. Да, товарищ майор, мне этого более чем достаточно. Встретившим вас бойцам вы назвали мою фамилию и сказали, что говорить будете только со мной. Совершенно верно, товарищ майор. А у вас в свою очередь какие-либо документы есть? Нет, товарищ майор. Вы же знаете правила, уходя в разведку, сдавать документы. Знаю. Но как же нам тогда быть? Каким образом вы можете удостоверить свою личность? Выбрасывая нас сюда, командование предусмотрело и такую возможность, товарищ майор. Учитывая вероятность того, что часть группы может и не дойти до вас, были предусмотрены соответствующие меры опознавания и на этот случай, например. Товарищ капитан повернулся ко второму гостю лежащий. Там у входа стоят мои сапоги. Будьте добры, дайте сюда правый. Этот. Майор повертел в руке п о д а н н ы й капитаном сапог. Да, товарищ майор. р а с п а р и т е шов на голенище. Через минуту майор держал в руке к л я н ч а т ы й пакет. Что здесь? Откройте. В руке майора оказалась неровно обрезанная по краям фотография. В левом нижнем углу ваша дочь Нина. Рядом с ней стоит ваш заместитель по оперативному обеспечению старший лейтенант Магучий. Верхняя часть лица обрезана, но вы должны помнить его усы. Справа от него ваша жена Ольга Николаевна Осадчая. В протянутой руке, которая находится на удаленной части фотографии, она держала несколько цветов — ромашки. Снимок сделан перед вашим уходом на фронт. Рука майора дрогнула. Что с ними сейчас? Эвакуированы в Казань. Более мне ничего не известно. Ну что ж, мне этого достаточно. У остальных членов группы имелись свои опознавательные предметы, у каждого свой. Мне неизвестно, что это за предметы или документы. Я знаю только про то, что было у меня. Почему обрезано фото? Я не знаю. Это было сделано при мне после того, как я запомнил все то, что находилось на удаленной части фотоснимка. Инструктаж проводился индивидуально с каждым из нас. Кто проводил инструктаж? Старший майор Горбуненко. Майор и с к о с о в взглянул на капитана. Тот молча пожал плечами. Хорошо, будем считать, что этого пока достаточно. Ваше имя и звание. Старший сержант л е м е ш е в Валерий Петрович. в о й с к о в а я часть 00193. Что это за часть? Отдельная специальная разведывательная рота при штабе армии. С каким заданием вы сюда направлены? Установить связь вашей группы с командованием, оказывать вам помощь в выполнении поставленной перед вами задачи. Характер задачи это знал только командир. Его имя и звание старший лейтенант Обручев Игорь Михайлович. Где он сейчас не знаю, товарищ майор. Последний раз я его видел перед тем, как он разделил нашу группу. Почему? У нас на хвосте сидели немцы, а в группе осталось всего четыре человека. Один радист погиб при высадке, командир приказал мне остаться, а сам вместе со вторым радистом и еще одним бойцом попытался вырваться из окружения. Я просидел в укрытии два дня. После этого, согласно полученному приказу, попытался найти вас самостоятельно. Вы знали, где нас искать. Старший лейтенант сказал и д и к монастырю. Там есть наши посты, они проводят тебя к майору. Так. В лесу меня ранил снайпер. Почему вы так решили? Выстрела не было слышно. Сначала в меня попала пуля, я упал, и только потом прилетел звук выстрела. Стреляли издалека, и это не мог быть обычный стрелок. Возможно. Связь должна была быть осуществлена только по радио? Нет, был еще и резервный канал. Какой? Здесь есть еще наши агентуры глубокого залегания. Старший лейтенант сказал, что они тут что-то охраняют. Что же? Я не знаю. Но мне известно, каким образом вы можете выйти с ними на связь. Так, хорошо. А остальные члены вашей группы ставилась ли перед ними аналогичная задача? Мне ничего про это не известно, товарищ майор. Вы не знаете, уцелел ли кто-нибудь еще из вашей группы? Не знаю. Скорее всего, нет. Иначе они тоже были бы уже здесь. Хозяин кабинета прошелся от стены к стене, вернулся к столу и взял с него какую-то папку. А что за секретные документы находятся в распоряжении майора Осадчева? Там вообще история достаточно странная, товарищ к р ы л о в Неподалеку от монастыря группа и майора Осадчева был обнаружен труп человека. Он был одет в танковый комбинезон, сильно обгорел. При нем и были найдены эти документы. Эти, то есть указанный вами ящик, это еще не все. Извините, товарищ к р р л о в вступил в разговор генерал-лейтенант. Помимо ящика имелись еще и сопроводительные документы, удостоверения личности, еще какие-то уже не столь значимые бумаги. Часть документов тоже обгорела, и восстановить их содержание о с а д ч и имеющимися у него средствами, не может. А от чего обгорел т р у п Неизвестно. Никакой техники поблизости не оказалось. Откуда же он туда попал? Видимо, был вынесен или вывезен еще кем-то и брошен в лесу с секретными документами. Хм, вам это не кажется странным, товарищ генерал-лейтенант? Да, товарищ к р ы л л о в у нас тоже имелись сомнения на этот счет. Но текст сопроводительного документа он не оставляет нам никаких никаких вариантов для раздумья. Ящик необходимо вернуть любой ценой. Именно такой приказ и был нами получен. Да, понимаю. Крылов открыл папку и выложил прямо на маленький столик несколько бумаг. Полюбуйтесь. Генерал-лейтенант поднял бумаги. Состав группы семь человек, два радиста, особые приметы, старший группы старший лейтенант Обручев Игорь Михайлович, командир взвода отдельной роты. Его лицо стремительно побелело. И выпавшие из рук бумаги упали бы на пол, если бы внимательно следивший за ним полковник вовремя не перехватил их. Рогов рванул рукой ворот кителя. Что? Что это такое? Откуда? Это донесение было получено Абвером перед вылетом вашей спецгруппы. В нем указаны все приметы членов группы, их имена, фамилии и звания, описан характер задания и все прочее. Теперь хозяин кабинета выглядел совсем по-другому. Куда-то исчезли неторопливость. И несобранность в движениях. Внимательные серые глаза фиксировали каждую мелочь. У вас есть какие-либо соображения по этому поводу, товарищ генерал-лейтенант? Нет, никаких соображений у меня нет, сейчас нет. Полковник, налейте воды товарищу генералу. Гордеев торопливо налил с т а к а н и протянул своему начальнику. Тот благодарно кивнул и в два глотка осушил посуду. Вам легче? Участливо поинтересовался хозяин кабинета. Может быть, вызвать врача? Спасибо, не надо, я уже пришел в норму. Да, тогда продолжим. У вас, товарищ полковник, какие-то соображения есть? Где-то совсем рядом сидит предатель. Вы знаете, я вот об этом тоже как-то сразу подумал. Сокрушенно кивнул Крылов. Да только вот не могу взять в толк, как это вы вдруг так обмешулились, товарищи. Что случилось? Вы опытные разведчики, не первый год в строю, и такая невнимательность. Он не у нас сидит, товарищ Крылов. Это почему так? Собеседник заинтересованно поднял голову, удивленно повернул голову и генерал лейтенант. А вот посмотрите, полковник подал Крылову самый первый лист. Тут написано, что Обручев командир взвода отдельной разведроты. Так, ну так и написано, и что? Он заместитель командира роты и был назначен на эту должность непосредственно перед вылетом. Я сам на него представление писал. И что? Оно так и осталось у меня на столе. Не успел его в кадры отправить, забегался, но сам старший лейтенант об этом знал, и ребята его знали, даже и поздравить его все успели. Если бы шпион у нас сидел, так и он бы тоже про это знал. Хм, не решено смысла, но тем не менее немцы знали про группу и успели ее перехватить. Всю, всю. Опять нестыковка, товарищ Крылов. По данным местного подполья один человек сумел уйти. Я прямо перед выездом эту информацию получил, уже в машине прочел. Полицаи проболтались, а кто-то из подпощиков это и услышал. Я вам, товарищ генерал-лейтенант, тогда хотел еще сказать. Да мы уже приехали, вот и не успел. Повернулся Гордеев к своему начальнику. Тот благодарно кивнул. На его щеках уже стал проступать легкий румянец. А у немцев написано прямо: уничтожено семь парашютистов. И даже фото есть. Только у меня их нет. Не передашь такие вещи по радио. Не придумали еще у нас такой техники. качал головой хозяин кабинета. Я нашему человеку верю, врать он не будет. Да и помимо этого, вот, посмотрите, у них есть свой агент рядом с осадчим. Прочитав бумагу, поднял вопросительный взгляд на Крылова полковник. Ну, во всяком случае, так докладывает полковник Кранц. И что же он успел ему уже сообщить? Этого мы пока не знаем. А можем узнать, товарищ Крылов? Можем. Но сейчас Крылов налил себе еще ч а ю У нас с вами одна задача: быстро вывести оттуда о с а д ч е в о и его людей. А как же и ящик ваш вынести? Это уж само собой разумеется. Если бы не просьба наркома, хозяин кабинета покачал головой, то тащили бы его оттуда своими силами.